Глава 24. Секрет мистера Коржика. Мы с Мозом подскочили и бросились к выходу вслед за посетителями таверны. На улице нашим взором открылась поистине эпическая картина. Перед входом в таверну, хищно раскинув крылья, стояла огромная птица и воинственно плевалась огнем. На другой стороне дороги остановился Крис. Он, прикрываясь магическим щитом, пытался согнать пернатого врага с дороги. За спиной у ног друга вертелся чертяка и громко ругался. — А ну-ка ж, дороги, петух недощипанный, а то мы из тебя куру на вертеле сделаем! — Стой, коржик! — скомандовал Мосс, и птица послушно защелкнула клюв, и опустила крылья. «Крис! Шнырик!» позвала я и помахала. Друзья повернули головы на мой крик, и чертяка воинственно вскинул лапки. «А мы тебя спасать пришли!» «Меня уже спасли, Шнырик!» с улыбкой отозвалась я и жестом подозвала их к себе. «Ты их знаешь?» уточнил старик. «Да, это мои друзья!» объяснила ему. Мужчина кивнул, И, погладив по голове петуха, сказал, «Все хорошо, Коржик, это свои». Пернатый защитник уменьшился до размера обычной среднестатистической птицы своего вида и взлетел на жердочку. «Не знала, что он так умеет!» — искренне восхитилась я. «Коржик мой страж!» — ответил Мос, почесывая птицу под шейкой. «Я думал, Гаспар тебе рассказал». Я отрицательно покачала головой. В это время к нам осторожно подошли Крис со шнырем и старик, приветливо кивнув, продолжил. «Каждый фамильяр имеет свой уникальный талант. У Кожика это боевая защита. Как вы уже успели увидеть, он увеличивается в размерах и стреляет огненными искрами. Ну, поскольку я человек мирный всего-то, Маг, хозяйственник, коржик в боях не участвует, а просто сторожит нашу таверну. А почему он на нас напал? Мы даже войти не успели. Удивленно спросил Крис. Очевидно, вы не сказали пароль. Озабоченно отозвался трактирщик. А пароль это имя птицы, не так ли? Усмехнулась я и подивилась, как изящно в прошлый раз обвел меня вокруг пальца Гаспар, показав все и не сказав при этом ничего. Так умеют только кроуны. Совершенно верно, подтвердил Мосс. Нужно поздороваться с ним и назвать по имени. Крис, скажи здравствуйте, мистер Коржик. скомандовала я, и друг, как болванчик, повторил за мной приветствие. Петух внимательно осмотрел барона прищуренным глазом, но в итоге остался доволен. Потом я заставила произнести то же самое шныря. Чертяка долго упирался, говоря, что Коржик не мистер, а недоразумение в перех, за что был нещадно поклеван последним прямо между рогов. Когда знакомство все же состоялось, мы поспешили попрощаться с радушным трактирщиком и его питомцем. Моз приглашал нас на ужин. Однако я видела, что друзья не в настроении и не хотят ужинать, под всевидящим оком бдительного коржика. Поэтому под предлогом, что надо еще проведать Мэри, мы ушли. Для начала я решила, что необходимо осмотреть место, где когда-то стоял охотничий дом обильной герцогини Виолы. Идя вдоль улиц, мы разглядывали кружевные фасады домов, окна которых то и дело вспыхивали теплым светом люминесцентных кристаллов, освещая ночную улицу. Я рассказывала все, что удалось узнать. Крис восхищался необычностью здешней архитектуры, а чертяка пытался определить, какие могут быть таланты у такого выдающегося фамильяра. «Может быть, пить и не пьянеть?» «Или есть и не толстеть?» – перебирал Шнырь. «Скорее уж тогда врать и не краснеть!» – хмыкнула в ответ. «Нет, слишком мелко для такой масштабной личности, как я». Твердо заявил он, продолжая размышлять слух. За этими разговорами мы дошли до самого края деревни. С одной стороны стояли приветливые уютные дома, с другой темной безмолвной стеной выселись вековые дубы и акации. Между стволов деревьев едва-едва просматривался полуразрушенный старый колодец. Мы приблизились и осмотрелись. Шнырь осторожно подошел к останкам каменной стены и заглянул внутрь. — Похоже, он давно высох, — резюмировал чертяка. — Как ты это понял в такой темноте? — спросил Крис. — Это вам темно, — отмахнулся мой фамильяр. — А мне все прекрасно видно. Внизу воды нет, а на стенах кое-где обрушилась кладка. Крайне полезная информация. Скептически хмыкнула я. — Раз ты так хорошо видишь... «Может, поищешь артефакт герцогини?» «Он все еще должен быть где-то здесь!» Шнырь с важным видом обошел колодец по кругу и вдруг радостно прокричал. «Вижу! Вижу!» «Правда, что ли?» Изумилась я такой удачи. «Нет, конечно!» проворчал ехидный чертяка. «Кира, шестьсот лет прошло! Твой артефакт уже давным-давно похоронен глубоко в недрах земли!» «Может быть, покопаешь?» уточнила на всякий случай. «Я детектив, а не землеройка!» – отозвался Шныр и важно сложил лапки на груди. «Кира, ты хотела проведать какую-то женщину?» – напомнил мне Крис. Еще немного, и наносить визит будет неприлично!» Я кивнула и устремилась обратно к улице, благо дом Мэри был совсем рядом. Оставив друга с фамильяром у ворот, подошла к крыльцу и тихонько постучала. Дверь мне открыла сама хозяйка. «Простите, что так поздно», — извинилась я, «просто была неподалеку и хотела убедиться, что с вами все в порядке». «Ну что вы!» — заулыбалась женщина. «Я бесконечно благодарна вам! Вы спасли мне жизнь! Моя дверь для вас всегда открыта!» Взглянув на нее, я отметила здоровый румянец и свежий золотистый загар. «Похоже, женщина проводила много времени на свежем воздухе». «Вы прекрасно выглядите, Мэри», – улыбнулась в ответ. «Я совсем здорова, спасибо», – отозвалась она. В этот момент на крыльцо выскочил Пэт. В руках он держал небольшую изящную деревянную лошадку. «Мам, иди скорее к нам», – позвал ребенок, но, увидев меня, бросился обниматься. «Леди, вы вылечили мою маму, спасибо!» Пэт крепко обнял меня за талию, и я обняла его в ответ. «Пожалуйста, Пэт», — ласково сказала я, — «обещай, что впредь будешь ее беречь». «Обещаю, леди!» — торжественно ответил он и разжал объятия. «Мне пора. Рада, что вы поправились!» — попрощалась я и поспешила к поджидающим друзьям. Мэри догнала меня у ворот и сунула в руку какой-то сверток. «Пусть боги хранят вас, Кира!» – прошептала она и, развернувшись, пошла обратно в дом. Довольно результатом лечения, я спрятала подарок в карман. За воротами Крис и Шнырь нетерпеливо топтались на месте. «Теперь домой?» – спросил друг. «Домой!» – уверенно отозвалась я. Однако не успели мы пройти и десятка метров, как с соседней улицы донеслись непонятный шум и крики. «Там же таверна Моза!» – воскликнула я, и мы ринулись к жареному петуху. Около дверей толпились люди и что-то громко обсуждали, а на пороге на коленях стоял старый Моз и тихо плакал. У его ног сиротливо лежала горстка серого пепла. «Коржик, коржик!» – причитал старик, роняя горькие слезы. «Что случилось?» – спросила я, опустившись рядом с ним на колени. «Никто толком не понял», – всхлипнул трактирщик. «Коржик вдруг ни с того ни с сего сорвался и полетел к старому колодцу. Я кинулся за ним, но успел разглядеть лишь одно – Кто-то в черном балахоне метнул сияющий заряд. Коржик тут же упал, а маг исчез. Я подобрал моего птенчика и принес сюда, думал, подлечу, но не успел донести даже к порогу. Коржик сгорел у меня на руках. Мосс вздрагивал от рыданий, а я тихо гладила его по спине, стараясь хоть немного утешить. Смерть невозможно осознать или пережить. Невозможно уменьшить боль от потери того, кто нам близок. Утрату можно только принять. Смерть учит нас смирению и покорности, оставляя взамен лишь тоску. Пока мы тихо горевали, люди потихоньку разошлись и на крыльце остались только мы вчетвером. Притихший чертяка сидел рядом и беспорядочно возил лапками по земле, рисуя всякие каляки. Вдруг он дернул меня за рукав и прошептал, «Кира, смотри!» Я обернулась и посмотрела на кучу пепла в то место, куда нетерпеливо тыкал фамильяр. «Мне показалось, что в горстке золы что-то шевелится». Я опустилась на четвереньки и принялась руками разгребать пепел. Все, кроме чертяки, недоуменно уставились на меня. Среди теплой пыли мои пальцы нащупали что-то мягкое. Отбросив остатки мусора, я вытащила на свет маленького цыпленка. «Мистер Мосс, смотрите!» – позвала старика. «Коржик?» – прошептал он, неверяще уставившись на комочек в моих руках. «Коржик!» Старик засиял и, бережно взяв руки малыша, прижал его к сердцу. «Я даже не подозревал, что ты так умеешь!» — проворковал мужчина, не обращая ни на кого внимания. «Надо тебя срочно согреть и накормить!» Цыпленок жался к теплым стариковским ладоням и доверчиво заглядывал в глаза. Счастливый мистер Мосс скрылся в стенах своей таверны. Мы же решили, что пора идти домой. «Петух Феникс? Первый раз такой вижу!» — удивился Шнырь. «Наше время еще и не такое бывает!» — отмахнулась я. «Сейчас нужно скорее сообщить Гаспару о том, что защита деревни уничтожена, и здесь слоняются подозрительные люди». «Думаешь, они искали древний Кроуновский артефакт?» — предположил Крис, помогая мне подняться с колен. «Вполне возможно», – проговорила я, отряхивая платье. «В любом случае, кроуны должны об этом знать». И мы поспешили в поместье сообщить о непрошенных гостях, что хозяйничают на герцогской земле. Поскольку в поместье мы вернулись за полночь и искать Гаспара не было смысла, решили отложить разговор до утра. Уставшие разбрелись по комнатам. Оказавшись в наших покоях, шнурь сразу же метнулся к гостинному шкафчику и, достав оттуда хрустальный графин с янтарной жидкостью, налил себе рюмочку. Потом вопросительно уставился на меня. «Будешь?» «Это одна из твоих настоек?» Подозрительно нахмурилась я. «Буду я еще свое сокровище на тебя переводить?» — проворчал чертяка. «Это бренди." «Откуда?» — уточнила я. «Из кладовой бутылку прихватил», — нетерпеливо объяснил он. «Так ты будешь или нет?» «Наливай», — махнула я фамильяру рукой, и он покорно наполнил еще одну рюмку до краев. Мы молча чокнулись и выпили. Крепкий напиток сразу же блаженным теплом растекся по венам, снимая зябкость и усталость тяжелого дня. Во рту заиграл приятный привкус жженого сахара и винограда. «Знаешь, Кира...» Вдруг начал шнырь. Я сегодня так испугался, что с тобой может что-то случиться. Я удивленно подняла брови. Знаю, что иногда перегибаю палку. И что не такого фамильяра ты себе хотела бы. Но я очень стараюсь стать достойным столь замечательной ведьме, как ты. Вдруг тихо признался он. События сегодняшнего дня сделали меня чересчур мягкой и эмоциональной. Поэтому на внезапное проявление любви я отреагировала весьма бурно. «Ну что ты, шнырик!» — кинулась обнимать чертяку. «Ты самый замечательный из всех фамильяров, и другого мне не надо!» «Правда?» — проникновенно заглядывая мне в глаза, спросил он. «Ты меня любишь?» «Конечно, люблю!» — улыбаясь, призналась ему. «А раз любишь...» «Значит, а спустишь пропустить рюмочку с горгульями?» — уточнил он, смущенно отвернувшись. Мои расшатанные эмоциональные качели качнулись вновь, склоняя чашу весов отнюдь не в пользу фамильяра и буквально за секунду разгоняя меня от бескорыстной доброты до запредельной злости. «Ах ты ж, зараза, рогатая!» — взвелась я. «Я-то думала, ты по-настоящему переживаешь» а ты просто на пьянку слинять хочешь. «И ничего не просто», — надулся он, — «а в разведывательных целях. И вообще, имею я право отдохнуть, чтобы меня никто не дергал за хвост, не выдергивал из шкафов вместе с дверью и не мочился на меня». Я злобно пыхтела, но молчала. В последнее время чертяки действительно доставалось больше всех. Он, несомненно, заслужил отдых. «Ладно уж иди», — милостиво отпустила фамильяр. «Но учти, вытворишь что-нибудь, я на тебя заклятие вечной трезвости навешаю». Шнырь счастливо чмокнул меня в щеку и, схватив бутыль со своим драгоценным варевом, скрылся, выскочив в непроглядную темноту балконной двери. Я же, наскоро умывшись, отправилась спать чтобы встретить новый день с новыми силами.